Глава двадцать девятая. Лестничный пролет я преодолела со скоростью света, которая показалась мне слишком медленной. Выбежала в сад из кухни. В окно точно было бы быстрее, только не факт, что я осталась бы цела. Коля уже гладил одного из единорогов, который смиренно склонил к нему голову, но я сильно боялась, что он проткнет ребенка рогом. Я медленно приблизилась к ним. а Коля обернулся в мою сторону и улыбнулся. Рядом крутился конюх, но от него толку в присмотре за ребенком ноль. «Смотри, единороги! Совсем как мой!» Его любимая игрушка лежала рядом. «Погладь его!» «Игрушку или единорога?» «Николай, нельзя подходить к единорогам без взрослых!» Вперед вышел Клейтон, а Коля опустил голову. «Как дела в школе?» — продолжил мужчина. Хорошо, буркнул Коля. Оценки были? Клейтон пододвинулся к единорогу так, что почти закрыл с собой животных. Да, получил пятерку по математике, улыбнулся мальчик, посмотрев в глаза дяди. Молодец, уроки сделал? Да, Лиза проверила. Пахнет идеальной семьей. Будто 18-летней девушке интересно сидеть с 7-летним ребенком. Ребенок подошел ко мне, довольно улыбаясь. Ты тоже должна их потрогать. А может, не надо? Я обняла ребёнка за плечи. Всё хорошо, с ним всё хорошо. Коля, не бегай без взрослых к большим животным. Я присела на корточки, чтобы его глаза были на уровне моих. Ну папа разрешал. Я ещё в 3 года к ним подходил. Скорее всего, они тебя знали, а здесь чужие единороги. Кто знает, что в их головах? Папа разрешал, упрямо ответил мальчик. Папа за тобой смотрел, ответил Клейтон. Нет, я сам к ним ходил. Ребёнок поднял игрушку и сжал её в объятиях, как всегда делал, когда защищался. Здравствуйте. Лиза в платье грязно-бежевого цвета в тёмно-коричневую клетку подкралась незаметно. Вовремя, потому что уже хотелось объяснить ребёнку, что мы не его папа, и нас волнует его безопасность. Завтра прибудут Пони. И того сегодня нам прислали пять единорогов от Севини, сказала она. Думаю, позвать их на ужин на неделе, сказал Клейтон, на что девушка сильно зарделась. А не та ли это семья, откуда молодой человек, с которым Лиза танцевала, а потом и ждала в саду? Да, я отправлю письмо. Хорошо. Я пойду отдохну в доме, сказала Лиза, почитаю что-то интересное. Права драконов, людей и фениксов, гордо ответила девушка. Шикарное время припровождения. Только на ужин не опаздывай, ответил Клейтон. Точно, на ужин. Сейчас пойду в кухню, гляну, что есть. Кто готовит? Клейтон посмотрел на меня. У нас в доме есть кому готовить и кому за это платить? Мне нравится готовить, вставила я. Знаю, но сегодня я бы хотел, чтобы мы немного прогулялись перед ужином. Так, ладно. Пока не уволюсь, можно потерпеть её готовку Фра. Хоть она и вкусно готовит, что уж говорить. Пошли погуляем. Нечего в кухне торчать, там жарко, дополнил Коля и взял меня за руку, потащив в глубь того, что осталось от сада. Я не собиралась спорить с моими мужчинами, которые повели меня в сад. Дом Дафов располагался на окраине города, а сразу за их земляными угодьями находилось озеро с прозрачной и чистой водой. Я уже слышала о нём, но до этого дня ни разу не заходила так далеко. К тому же, поля дахов были ограждены высоким забором, за которым виднелся лес. Мы подошли к озеру по вытоптанной тропинке. Красиева только и выдохнула, увидев красоту перед собой. Солнце клонилось к закату и откидывало едва заметные блики на гладь озера, окружённого деревьями. С нашей стороны виднялся небольшой пляж, и у меня уже закралась мысль, что это место просто идеально для моей задумки. «Это все еще земли нашей семьи», — сказал Клейтон, и начал раздеваться, аккуратно складывая вещи рядом с собой. А я, как обещал, я развернула ребенка к воде. Тишина и красота. Нас обдало жаром, и я отпустила Колю, который тут же побежал к дракону, а я пошла к воде. Правда, она оказалась холодной, но ничего, посмотрим, что будет в выходные. Смотри, как я могу, крикнул Коля. Я развернулась, увидев, что Клейтон положил голову на землю, а ребёнок полез на него, как любой обычный мальчик на памятник. Дракон даже на месте застыл, не сводя с меня взгляда. Я подошла к ним и помогла ребёнку залезть, хоть там и высота где-то с мой рост. Просто мать года. ещё бы на крокодиле его покатала вот только я знала, что мой динозаврюша ничего плохого ребёнку не сделает Коля немного попрыгал на драконе, полежал, даже подёргал за шип, мол он наездник Весело, иди сюда, Коля протянул мне руку. Дракон немного рыкнул. Коля, думаю, пора уже, ужин. Но ещё немного, попросил мальчик. Дядя голодный улыбнулась я. На что дракон снова рыкнул. Я не хочу есть. Не будешь есть, не вырастешь таким большим и сильным, аргументировала я. Давай, слезай и пойдём домой. Ребёнок вздохнул и медленно начал слезать. Немного запутался и чуть не упал, но я успела его подхватить. Идём домой, только подождём, пока дядя переоденется, сказала я. Взяла ребёнка за руку, и мы вдвоём отвернулись от дракона. Послышался рёв В воздухе вновь стало жарко. Послышался плеск воды. Клейтон влез в воду вместо того, чтобы одеться. Там холодно, крикнула я ему. Он как раз окунулся и посмотрел на нас. Отморозиться что-нибудь? А вы попробуйте воду. После дракона она очень тёплая, усмехнулся он. Я решила не представлять, как он её нагрел. Давайте, подойдите, мужчина нырнул под воду. Я закатила глаза. Вот же прям как ребенок. Все же подошла к озеру и потрогала воду, которая оказалась теплой. Увидела мужчину, подплывавшего к берегу под водой. Какая же у него спина мощная. «Присоединитесь», — спросил он. Я укоризненно посмотрела на него. «Нет, время ужина. Тем более мне костюм жалко. Единственный приличный и в котором я хожу на работу». Я тут же отдернула руку, потому что мужчина решил утащить меня в озеро. «Мне нельзя», — прошептала, глядя в наглые глаза. Он еще и улыбался. «Тогда в следующий раз я выхожу», — сказал он. «Мы вновь отвернулись». После ужина Клейтон написал письмо о семье Сивини, которых мы хотели пригласить в знак благодарности за единорогов, и для Лизы. Коля был отправлен к себе в комнату. А вот Клейтон попросил меня посидеть с ним. «Если вы и не забыли, я обещала вам уроки нашего письменного языка», напомнил динозаврище. «Да, точно», — я улыбнулась. «Может, притвориться, что устала? А то мы и гуляли, и играли, я после работы так и не отдохнула. И меньше всего хотелось бы сегодня напрягаться. Но мы в отношениях, и обычно в таких случаях лучше сказать, что меня что-то беспокоит. Это лучше, чем молчать». С одним уже домолчалось о многих важных вещах. Идёмте тогда в кабинет, Клейтон протянул руку. Я не хочу, ответила я, а мужчина немного опешил. Я не хочу сегодня заниматься. Как бы банально это ни звучало, но я устала. Мужчина тяжело вздохнул. Хорошо. Тогда сегодня мы отдыхаем. Фух, как же я рада, что он прислушивается к моим проблемам.